Глава 21. Эдна при виде меня едва не лишилась чувств от радости. Несчастная женщина сбилась с ног, разыскивая меня, и уже была готова бежать к Радвину, когда я наконец явилась. Не дав мне ничего делать самой, она усадила меня перед трильяжем и вынимала шпильки из волос, выговаривая за безрассудство. «Исчезла. Ну, думаю, как же так? Только что здесь была, и вдруг пропала. Как сквозь землю провалилась». «Стыдно заставлять хороших людей волноваться!» Мелькнула «А была ли хорошим человеком я?» Вальде сказал, что я всё могу вспомнить, просто не хочу. От счастливых воспоминаний так не шарахаются. Разговор с ним оставил привкус горечи. От чего то сейчас моё одиночество ощущалось особенно сильно. У меня был брат, который не знает, что я не его сестра, а поразить занявший тело. Был жених, глупый и жестокий, простодушная подружка, ослепшая от любви к нему и союзник, который в любой момент может отправить меня в небытие. Я с тяжелым вздохом съехала в кресле вниз. Только светлый образ Эдельгара грел сердце в этой непроглядной полярной ночи. Он был добр ко мне, а не Кайрис. Ее он даже не знал толком. Не знаю, сколько правды было в том, что сообщил вальды, но в одном сомнений не было. Принцу угрожает опасность. И попытка отравления все не закончится. Я должна жить, чтобы жил он. Он должен жить чтобы жила я». «Что такое, госпожа?» забеспокоилась Эдна. «Утомились?» «Очень!» — честно ответила я. «Хочу проспать пару лет». Утро выдалось из тех, когда мыслишь особенно трезво. Я решила, что не могу доверять магу полностью. Ложь стоит недорого. Стоило быть с ним поосторожнее. Приглядеться, выяснить, нет ли у всесильного мессира Вальда каких слабых мест. А еще использовать его в своих интересах. В окнах занимался рассвет. Сон ещё не расцепил своих цепких лап, когда в комнату вторглась Эдна в сопровождении трёх дюжих слуг и двух горничных. Она суетливо поклонилась. «Простите, госпожа, ваш отец распорядился выехать немедленно. Экипаж уже заложен». Они рассыпались по комнате, как горох, хватая мои вещи и укладывая их в распахнутые сундуки. «Что?» Я растерянно вертела головой. «Подо... подождите!» «Да же!» От моего вопля все замерли. Один из слуг застыл с открытым ртом. «Эдна, я отменяю его распоряжение. Оставьте все, как было». Женщина заметно растерялась. «Но герцог...» «Ты служишь мне, а не герцогу», — веско проронила я. «Это было правдой лишь формально. Зарплату-то ей платил он». «У нас приказ, леди», — вдруг прогудел один из слуг сепловатым басом. «Извиняйте». Видя, как в разверзнутом внутри сундуков исчезают вещи, я едва не завизжал от злости. «Бессилие – самое отвратительное из чувств!» «Мне нужно одеться!» – сказала я Эдни. «Неси платье!» «Господа, вы же не намерены оставаться в комнате, пока дама совершает туалет!» Господа неуверенно покивали, сбитые с толку таким обращением. «Вот как мы поступим!» – сказала я, покусывая губу. «Сейчас вы возьмете один сундук и обнаружите, что он невероятно тяжел! Настолько, что даже три человека будут тащить его чрезвычайно долго!» «За этот самоотверженный труд каждый из вас получит по монете». «Какой?» да — дотошно уточнил самый кряжистый из них. «За медяшку рисковать». «Серебряный!» — отрезала я. «А теперь ступайте». Когда за ними закрылась дверь, Эдна покачала головой. «Что это вы затеяли, госпожа? Все одно подчинитесь, герцог от своих слов не откажется. Уж кому знать, как не вам, только время тянете». «Дворцовые что скажут, то и сделают. Дочь герцога им не указ». Я плеснула в лицо прохладной водой из чаши. «Тогда я обращусь к тому, кто указ». Пессимизм Эдны только подстегнул меня. Герцог Вилфорд привык к покладистой дочурке, которая и слова против не скажет. «Ха! Добро пожаловать в новую эру, популя Твоя дочь стала взрослой и очень, очень самостоятельной.